Глава сотая. С предложения Ярослава началась новая страница в моей жизни. Кажется, будто счастье наполняет меня по самую макушку. Так хорошо и совсем немного волнительно. Самый напряженный момент для меня был в выходные, когда мы поехали к моим родителям на знакомство с женихом. Я маму не предупреждала и не готовила. Сказала только, что молодой человек у меня теперь мой продюсер. И мы приедем просто посидеть. Ага, приехали. Впрочем, если отчим еще оставался в неведении до того момента, как мы сели за стол, и Слава сделал объявление, то мама сразу приметила кольцо на моем пальце и срочно отвела меня в сторону, так что сюрприз был только для папы. В целом, конечно, родители были в шоке. И хоть мы со Славой встречаемся недавно, но совместной работы и общения было куда дольше, так что претензии в скоропалительности решения нам не предъявили. Мама только уточнила тихонько, уверена ли я в своем выборе, И, получив утвердительный ответ, успокоилась. После совместного приготовления шашлыка вечером отчим вроде бы тоже принял мой выбор. Объявили, что свадьба будет через месяц. Тут уже мама начала вновь подозрительно на меня поглядывать и отвела в тот же уголок откровений, где долго пытала, а не беременна ли я, что свадьбу так быстро организовываем. Заверила, что нет, осталось только убедить в этом саму себя. Пресса подняла шум насчет новости, но отшумела быстро. Нашлись и другие интересные события и сплетни. Стали с Ярославом активно готовиться к свадьбе. Все расходы он взял на себя, категорически отказавшись от помощи как моей, так и моих родственников. Лично для меня остался один только напряженный момент. Помимо свадебных хлопот и мук выбора места проведения, мероприятия и выбора платья. Я обещала Егору еще когда мы встречались, что обязательно буду на его выставке, которая откроется вот уже завтра. Объяснила этот момент Ярославу и еще то, что «хочу пойти туда одна», поскольку так нормально и не объяснилась Егором после нашего некрасивого расставания. Ярослав не обрадовался, но и ничего против не сказал. Себя в спутнике не навязывал, но попросил взять с собой присмотр в виде незаметной охраны. Егора не стала предупреждать, просто приехала, гуляя по залам, наслаждаясь его работами. Надолго остановилась в зале со своими портретами. Я видела только наброски в карандаше, а тут уже полноценные картины в цвете. На них словно я и одновременно не я. Странное ощущение. Очень красивая воздушная девушка на картинах. Оборачиваясь, Мне улыбается Егор. Открыто, весело, легко. И у меня прямо камень с души падает. Шагнул навстречу. Егор взял обе мои руки и крепко сжал пальца. Очень талантливый художник ее запечатлел. Его работы просто восхитительны. А уж как он показывает игры солнечного света на предметах и людях, просто непередаваемо. Егор фыркнул. Спасибо, что пришла. Мне приятно. И поздравляю с грядущей свадьбой. Егор, я хотел сказать, что... Не надо. Кстати, ты знаешь, я хотел подарить тебе одну из законченных картин с тобой после выставки. Однако их все выкупили еще до ее начала. Но я написал еще одну. Мне выставки. Считай, что это подарок на свадьбу. Егор достает из-за плеча тубус. Не удивляйся, я был почти уверен, что ты сегодня придешь. Мне торжественно вручают этот самый тубус. Спасибо, можно сейчас открыть? Спрашиваю на всякий случай. Да. Отвинчиваю крышку и достаю полотно. Разворачиваю. О, на картине я Ярослав. Тот день, когда я встретила впервые Егора, и он рисовал наброски. Я сидела на лавочке, и ко мне со спины подошел Слава. Момент, когда я откинула голову назад. На картине не видно самого Ярослава, только его руки по обеим сторонам от моих плеч и частично его склоненное надо мной тело. Очень хорошо на картине показано мое лицо и особенно взгляд. «Я что, так на него смотрела в тот момент?» «Да, я уже тогда понял, что у меня нет и не будет особых шансов. Но ты мне очень понравилось. Постоянно думала о тебе, и когда ты позвонила...» Все равно решил попробовать. На картине я смотрю на Ярослава с таким неприкрытым восхищением, восторгом, любовью. И словно это не солнце светит на меня, а я сама свечусь этой своей любовью. Спасибо. Еще раз искренне поблагодарила я. Вернувшись домой, сразу показала картину Славе. Ему она очень понравилась. Сказал, что повесим ее в спальне. Но не сегодня. Дел много. Еще не съездили за кольцами. Свадебный торт не выбрали. Да и работу никто не отменял. Вот кто очень расстроился по поводу грядущей свадьбы, это Макс Орлов. Подловил меня перед мюзиклом и полушутливым, но печальным тоном поинтересовался. «Саша, это ты, случайно, не мне ли на зло замуж за Левина выходишь?» Весело фыркнула. «Я похож на человека, который будет выходить замуж кому-то на зло. «Нет, я, конечно, понимаю, но слава». Ты готова к тому, что на него будут пачками вешаться все потенциальные и действующие певички? Особенно усиливая напор, когда ты на гастролях. Готова к, скажем так, перезрелому властному мужику, который при желании благодаря своим связям и деньгам сможет легко сломать твою жизнь. Мило улыбаюсь Максу. Не надо делать из славы монстра. О, -о, О, да ты влюблена, верно? Да, люблю. Знаю Ярославы и готова ко всему. Пока, Макс. Хочу идти к сцене, но Орлов ловит меня за руку и останавливает. «Саша, если вдруг разочаруешься в своем выборе, позвони мне». «Не дождешься». Сегодня я играла на сцене как никогда хорошо. Без малейшего страха, смотря на зрителей. Правда, с небольшим огрехом. На финальных самых сильных аккордах заключительной песни у меня сильно закружилась голова, я покачнулась и чуть не упала. Раньше у меня подобных головокружений не наблюдалось». Возможно, усталость и перенапряжение последних дней сказываются. Свадьба ведь уже на носу. Большой банкетный зал в загородной резиденции, огромное количество гостей, среди которых множество известных публичных людей не только из сферы шоу-бизнеса. Вроде бы я должна быть против такой пышной свадьбы, с моей-то нелюбовью к большому скоплению незнакомых людей и выступлением. Но нет, за время работы привыкла к выступлениям. Да и большинство приглашенных я уже знаю. Часто общались на разного рода сельских тусовках. Ну и главное, рядом будет Ярослав. С ним рядом мне всегда спокойно. А счастье сейчас настолько переполняет, что я готова делиться им хоть со всем миром. Время летит теперь катастрофически быстро. И вот до одного из самых главных событий моей жизни, о котором так всегда мечтала моя мама, остается всего несколько дней. Никогда не думала, что моя свадьба состоится зимой. Но ждать до лета Слава не хотел. Последнее время на улице Морозно, город замели сугробы, так что свадьба получится снежная. И фотограф, который будет снимать мероприятие, пообещал, что на снимках будет самая настоящая зимняя волшебная сказка. Да, я в предвкушении. Сегодня нам с Ярославом нужно посетить одно из важных крупных светских мероприятий. Слава не отпускает меня от себя далеко. Периодически ревностно поглядывая на тех мужчин, что здороваются со мной излишне яры и даясь целовать и обниматься. Шутливыми фразами сразу это дело пресекает. Собственник. Мне весело и хорошо. Вечер идет своим чередом, но вдруг Ярослав замирает. Проследила за взглядом жениха. Оказывается, он смотрит на пару. Кая Айстома, известного певца, ныне ушедшего в тень, и его жену Анастасию, публике, известную как Фортуна, а еще известную лично мне, как бывшую любовь Ярослава. Ну... Во всяком случае, Левин заверил, что именно бывшая. К слову, эта парочка сейчас дружно смотрит на меня и Славу. «Да, когда-то эта встреча должна была случиться».